Солнце было справа. Оно то пряталось за крышами особняков, то выглядывало в промежутки, то брызгало теплым светом сквозь ветви полусгнивших деревьев. Тучи исчезли, и небо было удивительно чистое. От земли поднимался легкий туман. Было совершенно тихо, и Виктор обратил внимание на странные, едва слышные звуки, доносившиеся словно бы из-под земли, слабое какое-то потрескивание, шорохи, шелест... Но потом он привык и забыл о них. Удивительное чувство покоя и безопасности охватило его. Он шел, как пьяный, и почти все время смотрел в небо. На проспекте президента возле него остановился джип. — Садитесь, — сказал голем. Голем был серый от усталости и какой-то подавленный, а рядом с ним сидела Диана, тоже усталая, но все равно красивая, самая красивая из всех усталых женщин. «Солнце!» — сказал Виктор, улыбаясь ей. «Поглядите, какое солнце!» «Он не поедет», — сказала Диана. «Я вас предупреждала, голем». «Почему не поеду?» — удивился Виктор. «Поеду, только зачем торопиться?» Он не удержался и снова посмотрел на небо, потом посмотрел назад на пустую улицу, посмотрел вперед на пустую улицу. Все было залито солнцем. Где-то в поле тащились бешенцы, громыхала отступающая армия, драпало начальство, там были пробки, там висела ругань, орались бессмысленные команды и угрозы. А с севера на город надвигались победители. И здесь была пустая полоса покоя и безопасности. Несколько километров пустоты, и в пустоте машина и три человека. «Ну что, голем, грядет новый мир?» «Да», — сказал голем. Он вглядывался в Виктора из подопухших век. «А где же ваши мокрецы? Идут пешком?» «Мокрецов нет», — сказал голем. «Как так нет?» — спросил Виктор. Он поглядел на Диану. Диана молча отвернулась. макрицов нет», — повторил голем. Голос у него был сдавленный, и Виктору вдруг почудилось, что он вот-вот заплачет. Можете считать, что их не было и не будет. «Прекрасно», — сказал Виктор. «Пойдемте прогуляемся». «Вы поедете или нет?» — вяло спросил Голем. «Я бы поехал», — сказал Виктор, улыбаясь. «Но мне надо зайти в гостиницу, забрать рукописи и вообще посмотреть. Вы знаете, Голем, мне здесь нравится». — Я тоже остаюсь, — сказала вдруг Диана и вылезла из машины. — Что мне там делать? — А что вам здесь делать? — спросил Голем. — Не знаю, — сказала Диана. — У меня же теперь никого нет, кроме этого человека. — Ну, хорошо, — сказал Голем. — Он не понимает, но вы же понимаете. — Но должен же он посмотреть, — возразила Диана. Не может же он уехать, не посмотрев. «Вот именно!» — подхватил Виктор. «На кой черт я нужен, если я не посмотрю? Это же моя специальность — смотреть». «Слушайте, дети!» — сказал Голем. «Вы соображаете, на что идете?» «Виктор, вам же говорили, оставайтесь на своей стороне, если хотите, чтобы от вас была польза на своей!» «Я всю жизнь на своей стороне», — сказал Виктор. «Виктор» здесь это будет невозможно посмотрим сказал виктор господи сказал голем как будто мне не хочется остаться но нужно же немножко думать головой нужно же разбираться черт побери что хочется и что должна он словно убеждал самого себя эх вы «Ну и оставайтесь. Желаю вам приятно провести время». Он включил скорость. «Где тетрадь, Диана?» «А, вот она. Так я беру ее себе. Вам она не понадобится». «Да», — сказала Диана. «Он так и хотел». «Голем?» — сказал Виктор. «А вы-то почему бежите? Вы же хотели этот мир». «Я не бегу» строго сказал Голем, «я еду. Оттуда, где я больше не нужен, туда, где я еще нужен. Не в пример вам. Прощайте». И он уехал. Диана и Виктор взялись за руки и пошли вверх по проспекту президента в пустой город навстречу наступающим победителям. Они не разговаривали, они полной грудью вдыхали непривычно чистый свежий воздух, жмурились на солнце, улыбались друг другу и ничего не боялись.